Глава двадцать третья. Винченцо. Поверхность воды отливала серебром, причем как-то слишком уж ярко, маняще. — А если она только нежитью питается? — Мя смотрела на воду жадно. — Попробуй, — предложил Карага. — Если одной дурой станет меньше, мир немногое потеряет. — А недавно говорил, что у меня талант? «Одно другое не исключает. Иногда и дураки бывают талантливы. Видишь этот удивительный, несвойственный воде оттенок. И еще обрати внимание, вон там». Венченцо тоже повернулся туда, куда Карага указал. «Песок и два бревна». «Отражение», — подсказал старый маг. «Оно слегка запаздывает, и волны». Обрати внимание, слева и справа топь, заросли рогоза. Подбираться к воде не очень удобно, хотя тебя, дорогая, это как раз не остановило. Но зато, возможно, спасло. Вода напротив песчаной косы была более серебряной, чем в отдалении. Более того, теперь Винченце видел это серебро единым пятном, чуть растянувшимся по течению, но все же ограниченным. Это хорошо. «Ловушка!» — мрачно произнесла Миара и руку о руку потерла. «Эта тварь сделала так, чтобы все, кто припрется к реке, спускались тут. Не все, но нормальное большинство». А вот в ином зрении пятна видно не было. Точнее, чувствовалась некоторая размытость поля, но слишком незначительная, чтобы обратить на нее внимание. «Зверюга в воду заходила!» Винченца пригляделся. «И упырь», — согласилась смяра прищуриваясь, — «оно не движется». «И?» «Должно бы. Смотри, течение есть, пусть слабое совсем, но есть, и будь оно на поверхности, течение бы его унесло». «И правду. Даже стыдно становится, что он, Винченца, не заметил столь очевидного несоответствия». И Иргрома. эта тварь тронула не сразу. Руки. Упомянутый упырь подошел сбоку. Руки провалились в тину. И руки вытянул. А вот еще недавно они представляли собой жутковатое зрелище. Под содранной кожей обнаружились сероватые мышцы, на которых проступили пятнышки то ли гноя, то ли того, что заменяло Упырю кровь. Ныне же ладони покрывала кожа. Пусть бледная, явно отличавшаяся от той, что выше, но кожа. Он и пальцами пошевелил. — И случилось это не здесь, — задумчиво произнес Карага. — И о чем это нам говорит? — Ни о чем хорошем. Как минимум о том, что тварь устроена куда сложнее, если она тут вовсе одна. Может статься, что пятно на воде — одна тварь, а там в тени скрывается другая наверняка есть еще и третья пробовать надо мяра подняла камушек и запустила его в воду надо отправить кого нибудь на тот берег кого а с ехицей поинтересовался карага кого нибудь не очень нужного жаль что рабов нет когда есть рабы как то оно и проще что ли не советую упоминать о том вслух «Не при нашем своеобразном двойдушном друге». Карага разглядывал рябь, что пошла от камня. Пошла, и все никак не прекращалось. Наоборот, волны на серебряном пятне становились чаще, быстрее, словно тварь взволновалась, получив такий подарок. «Почему?» Сколь успел заметить, он весьма чувствителен к некоторым реалиям жизни. «И что?» Возможно, что ничего. Возможно, мы все умрем на этом берегу. Или во время переправы нас сожрет неведомое чудовище. Или другое неведомое чудовище. Или третье. Мы попадем в ловушку древних, из которой не сможем выбраться. Или вот в попытке получить то самое сердце Бога. — Не знаю, что за артефакт, но знаю, что у большинства древних артефактов весьма поганый характер. — Да, пожалуй, Винченцо согласен. — А может, небеса обрушатся на землю, и мир вовсе прекратит свое существование? — продолжил Карага и, подняв камушек, тоже кинул в монстра. Волны стихли, а пятно сжалось, и теперь стало весьма заметно. Поверхность его потемнела, а заодно уже сделались видны тончайшие нити, что расползались от этой поверхности вверх и вниз по течению, словно сетка. «Как-то не слишком оптимистично звучит», — счел нужным сказать Винченцо. Вглубь нити тоже уходили. «Но также существует вероятность, что мы все-таки выживем. Добудем этот артефакт, предотвратим катастрофу». «И что дальше?» «Что?» — поинтересовалась Мяра, оглядываясь. «Вин, выломай какую палку. Хочу потыкать». «Тыкать его малоизвестного монстра — не самое разумное занятие». «Для дуры в самый раз. Так что дальше-то, когда мы выживем?» «Вот и я задаюсь вопросом. Что?» «Если рассчитываешь, что в городе нас встретят с восторгом, проникшись благодарностью за подвиг во имя человечества?» «Не особо». Венченце выломал длинную и почти прямую ветку. «Вот и я о том. Скорее уж попытаются сожрать. Спасение мира, девенька, если и случится, то большей частью мира останется незамеченным. Что остается?» Мешейки, с одной стороны у нас их императрица, с другой — не уверен, что они так уж по ней скучают. С них станется от великой радости принести ее в жертву. Ну и нас заодно. Для полноты компании. А сама понимаешь, перспектива не самая заманчивая». Винчанс оборвал тонкие ветви и листья, И протянул было палку Миаре, но та покачала головой и указала на пятно. «Попробуй. Хотя нет, дай сюда. Или нет, держи. Тяжелая зараза. Да рядом ставь. Надо понять, на что он реагирует. Пусти заряд силы». Палка коснулась воды в локти от пятна. «Ничего». «И что остается?» — Карага наблюдал за происходящим с явным интересом хотя вмешиваться не спешил. Венченца сдвинул палку в сторону, задев одну из нитей, и та дрогнула, как и пятно, которое опять расплывалось, спеша слиться с поверхностью воды. «Помереть героически!» — буркнула Миара. «Или вернуться в этот долбанный замок. Правда, наверняка нас и там похоронили, выбрали из нового барона, а старый будет не в тему». Хотя, конечно, в замке порядок навести проще. Нити вокруг палки стало больше. Они касались ее, явно ощупывая, но не спешили хватать. Что-то было не то. А вот если каплю силы, или две, или, допустим, не сила, но тепло, Венченсон набросил полог и, подтверждая догадку, нити устремились к палке, обвивая ее. Именно. — согласился Карага. — Но просто сидеть в замке, во-первых, неинтересно, во-вторых, кто-то да в городе прознает, что мы живы, здоровы, и решит исправить сие упущение. Пятно почти растворилось в воде, а вот палка явно потяжелела. Венчанса разжал руку, позволив ей плюхнуться в воду. — И чем нам поможет двоедушник? — Знаниями, дорогая моя, уникальными знаниями, которых нет в этом мире. — Что-то я не заметила у него избытка знаний. Над палкой вскипела вода. — Лукавишь, — лениво произнес Карага и, взмахнув рукой, сотворил иллюзию. Кролик получился достаточно крупный и весьма реалистичный. Если бы Винченцо не видел нити, что протянулось от иллюзии Карага, И сам бы поверил, что кролик настоящий. Он дернул ушами, привстал на задние лапы, а затем решительно прыгнул к воде. Нити расползались, оставив палку, и когда Винченцо поднял ее, даже не шелохнулись. Вот заряд силы тварь слезала начисто. Интересно, что остаточное тепло чувствовалось, но то ли было его слишком мало, чтобы заинтересовать тварь, То ли реагировала она на тепло и силу вместе. Главное, что палка перестала быть интересной. «Ладно, что-то он и вправду знает, но будет ли от этого толк? С чумой, признаю, угадал, но в остальном, мне кажется, что знания у него весьма поверхностные». «Соглашусь». Палка на конце была словно оплавленной. Часть древесины растворила, отдельные волокна разбухли и расслоились. На зубы не похоже, скорее уж воздействие какой-то кислоты. — Тогда какой смысл? — Любое знание ценно, порой даже не оно нужно, а... — Карага щелкнул пальцами. — Идея, мысль, то, что там для него обыденно и просто, здесь может стать открытием. Или подтолкнуть к этому самому открытию. Вспомни историю. — Помню. Мяра глядела на кролика. И Винченца. И Карага. Ушастый коснулся самой кромки воды, да и замер. Он то наклонялся к реке, чтобы пить, то вновь вставал столбиком, прислушиваясь к чему-то, понятному лишь ему одному, то опускался, тревожа серебристую гладь. И нити, до того лежавшие спокойно, пришли в движение. «Глубже!» «Нет, надо понять, способна ли она выбраться», — ответил Карага. «Так вот, мы и сами не догадываемся порой, сколько и чего знаем. Разум человека устроен весьма интересно. Это воистину сокровищница, до которой тебе не терпится добраться». Кролик развернулся, явно намереваясь убраться подальше от воды. И тварь не выдержала. Серебристые нити выплеснулись волной, накрывая несчастного зверя. Спутали, потянули вглубь и опали. «Именно, дорогая моя, именно. Кстати, тварь остро реагирует на тепло. Во всяком случае, это... Знания можно получить по-разному». Мяра взмахнула рукой, создав шар, который опустила к воде. Шар был небольшим, с перепелиное яйцо, но горячим, если из воды вновь вылетели тонкие нити щупалец. — Точно, тепло. — Можно, безусловно, но в большинстве случаев нужно понимать, что именно ты хочешь вытащить. «Какие вопросы задавать? Как сделать так, чтобы человек, которому ты их задаешь, ответил правду?» Карага с интересом наблюдал, как шар поднимается выше, а за ним хвост и щупалец, которые тварь свивала вместе. «Кроме того, в подобных условиях разум имеет обыкновение угасать, не говоря уже о том, что всегда есть риск переборщить с воздействием». «Нет, много проще и легче, когда с тобой хотят сотрудничать, когда человек сам стремится помочь искренне, от души». Ее хватило на пол человеческого роста. Потом раздался громкий звук, то ли писк, то ли визг, от которого по поверхности реки пошла рябь, и щупальца рассыпались серебряными каплями. «Так вот, девонька, не стоит вызывать у человека, который тебе нужен, неприязнь». «Разговорами про рабов?» «Сколь я понял, рабов у них нет». «А как они живут?» — искренне удивилась Миара. «Вот как-то живут». И это уже интересно — устройство мира, начиная от глобального и заканчивая мелочами вроде того, кто помогает им принимать ванну или стирает белье. «Слуги?» — предположил Винченцо. «Или сами многие бедняки?» «Он не из бедняков, привычки не те, но, пожалуй, не из богатых. Со слугами обращаться совершенно не умеет». — И, следовательно, слуг у него не было. Или в целом там нет слуг, как херобов. В общем, выясни. — Я? — Тебе же интересно. Пожал плечами Карага, отступая от реки, поверхность которой дрожала, шла яминами, а из тех, кто тут, то там, выплескивались жгуты. Издали те походили на водяные, но теперь Венченце ощущал и движение силы. Если же серьезно, то я не знаю, сколько мне осталось. Редко кто в городе доживал до моих лет. Уж кому и случалось, тот не спешил делиться ощущениями. Десять, двадцать лет, полгода, как знать, моя жизнь подходит к пределу. И потому ты перекладываешь грязную работу на других, заключила Миара. Не грязную. «Я же не предлагаю его пытать или что-то вроде, отнюдь, сблизиться. Вам это будет проще, мне он не доверяет». «Странно, с чего бы это?» — не удержался Винченцо. Но Карага пропустил укол мимо ушей. «А вы — дело другое, он к вам привязан». «Я предлагала выйти за него замуж, он отказал». Какой поразительно разумный юноша. Я не о замужестве и не о любви. Извини за прямоту, но сейчас меньше всего стоит рассчитывать на женские чары. Почему? В воду посмотрись, если зеркало не захватило. Мяра на воду посмотрела. Воздержусь, пожалуй. Да и ненадёжна это любовь. «Сегодня тебя, завтра другую, стань ему помощником, соратником, другом, человеком, которому он доверяет и к совету которого прислушивается. Это будет куда как надежнее. «Кстати, вы знали, что алхимический огонь при небольших усовершенствованиях и в воде горит? А ни одна тварь на моей памяти не выдерживала хорошего кипячения». «Да и к мальчику тоже присмотрись. Наш общий друг весьма серьезно относится ко взятым на себя обязательствам. Так что возьми пример со своего брата. Он делает все правильно, но ему бы помочь». Карага замолчал, чтобы добавить. «Или хотя бы не мешать».